Глава 19. Андрей, узнавший о произошедшем накануне ночи нападении самым последним, незамедлительно рванул в больницу. Он лично хотел убедиться, что приняты все возможные меры по охране жизни Олега. Если Раиса ничего не перепутала от страха, а Марина действительно права, то парню грозит серьезная опасность. Зловещий круг замкнулся. Чудом не погибнув от руки психопата в детстве. Спящий красавец снова умудрился избежать печальной участи. Сейчас он также беззащитен, но теперь не один. Теперь у Олега есть надежный тыл. Коматозное братство. И оно защитит его вне всяких сомнений. Конечно, не озвереть и не возненавидеть людей сложно после пережитого Олегом. Отчужденность парня теперь виделась Андрею вполне естественной. Но почему друг не рассказал ему о своей нелегкой судьбе? Он ведь помог бы нашел психолога психиатра человека который снял бы с парня груз пережитых душевных потрясений фраза у меня нет родителей звучит вполне обыденно всем они вечные а вот моих родителей убил мой крестный пусть и не состоявшийся а меня оставил запертым с ними в доме воспринимается совсем иначе какие еще тайны он хранил андрей с удовольствием бы спросил об этом друга напрямую но тот казалось безнадежно увял в плену сознания И пока он ищет выход из этого лабиринта, нужно сделать все, чтобы ничто и никто не отнял у парня шанс на жизнь. Этот дар и так достался ему слишком дорого. В больнице Андрея встретила медсестра, которая чаще остальных заглядывала к Олегу. И в общем активно интересовалась его состоянием. Лиза рассказала, как пройти в новую палату спящего красавца и предупредила, что у дверей выставлена охрана. От нее Андрей также узнал, что Олеся больше не будет присматривать за пациентом, поскольку отправилась вслед за Мирошниченко в его загородный дом. Вся нагрузка снова ляжет на плечи Раисы. Вкратчиво начала медсестра. Мне кажется, ее стоило бы разгрузить. В свете новых событий Олег всегда будет под присмотром. Андрей пообещал, что поговорит с Раисой, но, зная упрямство этой женщины, на согласие взять перерыв и отдохнуть он не надеялся. Обменявшись улыбками, оба разошлись по своим делам. У входа в палату, как и ожидалось, стоял высокий мужчина в черной форме с нашивкой охраны на клапане грудного кармана. В поясной ковуре Андрей рассмотрел оружие, а в глазах охранника – сосредоточенность. Проход только для персонала. Сухо продекламировал уверенный бас, остановив Андрея на полпути. Указав пальцем на дверь, визитер ответил, что пришел навестить друга. «Андрей Владимирович!» – уточнил охранник. Тот кивнул и жестом был приглашен пройти в палату. Комната оказалась тесной, г-образной и неуютной. Койка Олега теперь стояла не возле окна, а в узком простенке за углом от входа. И только сюрреалистичный пейзаж на стене этого закутка чуть-чуть сглаживал полнейшее уныние окружения. В таких стесненных условиях не замахнуться, не резко двинуться. Наверное, оно и к лучшему. «Привет, дружок!» — по обыкновению поздоровался с другом Андрей. И «Если бы ты знал, что здесь творится, пока ты в отключке!» Целый сериал. Мужчина прошел вглубь комнаты и замер у окна. Уже зима, продолжил он. А помнишь, как жарко было в тот вечер? Июль, самый разгар лета. Твой день рождения должен был пройти совсем не так. Я уже и не знаю, на кого злиться. На тебя, себя или Олесю во всем винить. Вот бы ты знал, что она за тобой ухаживает. Она уж точно зла не держит. Великодушный человек. И я пытаюсь отпустить. Ты уж извини, друг. Ты все лежишь, а жизнь идет. Работы много, жена забеременела. Теперь еще это нападение. Я ее к тебе пока не пущу. Слишком многое на кону. Мы так долго этого ждали, а все случилось, когда мысли о разводе стали обычным делом, представляешь? Превратности судьбы. «А я была права», — продекламировала Марина, влетев в палату. Андрей, застегнутый врасплох, шмыгнул носом, а руки быстро смахнули с глаз проступившую влагу. «Ты о чем?» — обратился он к жене, стараясь скрыть признаки накативших эмоций. К его счастью, Марина совсем не смотрела на него. Перепуганная, бледная и готовая расплакаться в любую секунду, она плюхнулась на синее кресло Раисы. «Все здесь!» — тряся потрепанную папку в руках, пояснила она. «В это все невозможно поверить!» «Да что такое?» Желая понять, о чем твердит жена, переспросил Андрей. «Раиса и Мирошниченко не врали!» Качая головой, отозвалась Марина. «Я сразу поняла, что напал на них тот мужчина, которого я повстречала. В этой папке «Дело крестного Олежки»» Марина кивнула, протянув документы мужу. Андрей открыл папку. Внутри были какие-то справки, бумаги, в содержание которых мужчина не вник. Он выхватил из кипа фотографию худощавого парня примерно его лет, с ребенком на руках. Несмотря на прошедшие годы, он сразу же узнал в малыше, лежавшего в коме друга. «Это он?» – спросил Андрей, показав фотографию жене. «Если ты про Константина, то да», – кивнула Марина. «Это все какой-то сюр. Будто мы попали в сериал». «Пояснение. Сюр. Сокращение от сюрреализм». Андрей нерешительно подошел к жене и опустился возле нее на колени, кинув папку с бумагами в сторону. «Все будет хорошо», – поспешил он успокоить ее, взяв за руки. Мы предупреждены, а значит... Значит, этот Константин не прошмыгнет незамеченным. Мы теперь знаем, кого искать. Я просто не понимаю. Дрожащим голосом продолжила выговариваться Марина. Не понимаю, как он посмел. Он пришел добить его, ты понимаешь? Но ему помешали. Не терял оптимизма Андрей. А теперь не позволим. Он напал на Олега при Раисе. Развела руками женщина. Его не остановит ни охранник, ни свет в коридоре и дворе. То, что он в ту ночь проник в больницу, случайность, возразил Андрей. Теперь за безопасностью следят, у него нет шансов. Психу шансы ни к чему, не согласилась Марина. Псих он или нет, дело второстепенное. Главное, что к такой обороне он маловероятно готов. Женщина неуверенно кивнула. В отличие от мужа, она изучила содержимое папки подробно, включая записи редких допросов и бесед с подсудимым. Многие годы подряд он утверждал, что невиновен что его друзей убил их трехлетний сын, а он хотел лишь одного – позвать на помощь, но потом испугался. Посчитал, что его обвинят и решил скрыться. Убийца неоднократно упоминал, что подставил себя, закинув дверной крючок в петлю. Он всегда был логичен и последователен, раз за разом, одинаково рассказывая одну и ту же версию происходивших событий в день убийства родителей Олега. По записи могло показаться, что мужчина действительно жертва обстоятельств, за исключением того факта, что в убийстве он винил трехлетнего мальчика. Вердикт специалистов был неизменным на протяжении многих лет, и опасный преступник отправлялся снова и снова на принудительное психиатрическое лечение. Помимо дверного крючка, убийца сетовал на показания женщины, уверенно заявивший, что видела подсудимого утром, когда по предположениям были убиты Ольга и Дмитрий. И когда выяснилось, что дочка этой свидетельницы находится в той же психиатрической больнице, Он так воодушевился. Раздираемый желанием мести, он приговорил несчастную к страшной участи. Выкрав ложку с кухни, он сделал заточку и ждал момента, который представился однажды вечером. Прижав несчастную в подсобке, он зарезал и выпотрошил бедняжку, размазав ее внутренности по всей коморке. Именно тогда он решил, что отыщет ублюдка, который смог выжить. Андрей остекленевшими глазами смотрел на жену и не мог выдавить из себя и слова а та просто сидела и кивала, будто подтверждая все самые сумасшедшие мысли мужа. «И несмотря на все это, его выпустили?» – недоумевал Андрей. В ответ Марина лишь развела руками. Странности в этой истории были на каждом шагу. Мальчик действительно умудрился выжить, несмотря на несколько дней без пищи и воды. Примечательно, что жена-убийца желала взять мальчика под свою опеку, но после первой встречи отказалась. Она мотивировала свое решение тем, что не смогла на него смотреть. Олег казался и мистически пугающим. И Марина, читая материалы дела, понимала эту бедную женщину. Необъяснимо пугающее воздействие Олега ей довелось испытать на себе. Ровно как Олесе и Анне. «Что за воздействие?» – перебил жену Андрей. Марина недовольно сжала губы, будто проглотила первую часть фразы. А ту, что звучала менее резко, высказала. «Я говорю про необъяснимое желание провалиться сквозь землю». «Исчезнуть, убежать, лишь бы никогда не взглянуть больше в глаза вот этого!» Указывая на Олега, она поднялась с места, отдернув руки мужа. Андрей поднялся на ноги. «Я не хочу разборок», — сухо продекламировал он. Смерив его взглядом, Марина уверила, что не планирует ссор. «Я просто знаю те чувства, о которых пишут в материалах дела», — спокойно пояснила она. «И если бы я была одна, может, твои домыслы с проецированием каких-то там негативных эмоций прошлого и прокатили бы?» «Но что насчет Анны и Олеси? Мы же договорились с тобой не обсуждать больше Сергея!» — уязвил супруга Андрей. «Да как же не упоминать того, кто укурился и устроил аварию, которая тебя чуть зрения не лишила? Ты сказала, что не будет ссор. И не будет. Я элементарно пытаюсь донести до тебя, что с твоим новым любимым дружком что-то не так. Объясни, я не понимаю». Развел руками Андрей и плюхнулся в кресло, потянувшись за лежащей под ним папкой. Марина как-то пугающе ухмыльнулась и пояснила, что та девушка, которую убил Константин, утверждала, что батюшка, докрестивший Олега, был исчездием зла. Она рассказала, что видела, как у его ног замертво упал мужчина, из которого, как ей показалось, батюшка вытянул жизненные силы. И такая же участь едва не постигла ее саму, но злодея спугнули. Никто не поверил бедняжке. Даже следы от удушения на шее не послужили поводом для беспокойства окружающих. Ее глубоко верующая мать и слышать не хотела бредовые росказни дочери. Вскоре девушку определили на лечение, которое не давало положительных результатов. Андрей, перебиравший бумаги в папке под рассказ жены, наткнулся на фотографию склокоченной девушки. Будто зная, о чем ее спросят, Марина подтвердила, что на изображении та самая девушка Арина. Мужчина закономерно уточнил у жены, как эта сумасшедшая связана с Олегом и всей его историей. Марина кинула мимолетный взгляд на Олега и погрустнела. «Мы все с ним повязаны», – отрешенно пробормотала она. Андрей развел руками, дав понять, что не улавливает сути. И Марина пояснила, что годы спустя похожая ситуация, которую невольно подсмотрела Арина, вновь приключилась. Только на этот раз сам батюшка замертво упал у ног ошеломленных родителей и крестных на крестинах Олега. После этого странности начались с маленьким сыном четы Семеновых. «К чему ты ведешь?» решил уточнить Андрей. К тому, что Константин накануне убийства прилюдно поссорился с отцом Олега. Никто не знал причину, что породило в деревенской молве кучу догадок, которые впоследствии только усугубили положение обвиненного в убийстве друзей мужчины. И поссорились они из-за чего? Марина молча кивнула в сторону Олега. «Он?» – удивился Андрей. «Почему?» Константин утверждал, что поссорился с другом из-за его ребенка который после несостоявшегося крещения был совсем не таким, как до прерванной процессии. Мужчина утверждал, что мальчик изменился, на него было жутко смотреть. «Знаешь, если бы сейчас на крещении у кого-то умер батюшка, ты бы тоже испытывала странные чувства». С негодованием возразил Андрей. Марина пожала плечами. Ее смущал тот факт, что на Олега действительно было страшно взглянуть. Эти его пустые глаза. «А ты не думала?» Начал Андрей, решив вернуть беременную жену в рамки адекватного рационального мышления. Что этот Константин рехнулся на фоне пережитого? Что он настолько зациклился на смерти несчастного батюшки, что видел причину в мальчишке? Он демонизировал его, убил родителей, а ребенка по какой-то причине не смог. Марина снова пожала плечами. «Зачем убивать друга?» Отстраненно спросила она. «Чтобы не поймали?» Развел руками Олег. Он же рассказал сам, что решил скрыться, осознав, что подумают на него. А может, у него с матерью Олега был роман, и Олега она родила от него. «В чем ты хочешь меня убедить?» – возмутилась Марина. «Я просто хочу понять, почему ты в некоторой степени встала на сторону убийцы? Они всегда обеляют себя, всячески хотят уйти от наказания». Марина скрестила руки на груди, что по опыту супружества означало готовность отстаивать свое мнение до последнего. Потому что я сама чувствовала на себе этот ужас от вида Олега. Я была не в курсе его жизненных потрясений, чтобы проецировать их на свое восприятие. А как же я? Почему я ничего не увидел такого?» Марина пожала плечами. «Он просто обездоленный парень, озлобленный на людей за их скотство». Оправдывал друга Андрей. «Или нет?» Не согласилась с ним супруга. «Или с ним реально что-то не то? Его грузовик сбил, он всего несколько костей сломал». «Повезло» предположил остающийся на стороне друга Андрей. Он однозначный любимчик фортуны. Или нет, повторилась Марина. Она и сама не могла до конца поверить и принять то, что узнала из подшивки с делом Константина. Но кое-что действительно порождало сомнение. «Кто-то видит, как у ног батюшки замертво падает человек», начала она пояснять причину своих сомнений. А сам батюшка после этого становится сам не свой. Спустя годы такая же ситуация случается и с самим батюшкой. Только странности начались с маленьким Олегом. «И что?» Андрей продолжал сохранять чувство реальности. «Что, по твоему мнению, творится с Олегом?» «Может, он одержим?» – предположила Марина. Константин предлагал родителям Олега обратиться к церкви. Он действительно заявлял, что считает Олега одержимым. И жалел, что не смог настоять на своем и добиться от Дмитрия решительных действий. «Это бред какой-то», – покачал головой Андрей. «Вернись уже в реальность». «Не все мои друзья – исчадия ада и злодеи. Ты же сам только что упрекнул меня в том, что я на него намекнула. А теперь сам туда же!» – спылила Марина. «Вот видишь!» – воскликнул Андрей. «Ты даже слышать не можешь о нем. И сразу нервы. И я была права, ненавидя вот это!» Она с гневом указала на Олега. «И этот отнимает у меня тебя. Ты сам сходишь с ума, так же, как и эти психи из папки. И меня утаскиваешь в эту бездну!»